Часть 3. Ева разрушительница. Глава 13. 25 декабря, 17 часов МИНУТ по западноевропейскому времени. Лиссабон, Португалия. В дальнем углу лиссабонского аэропорта, присев у открытой дверцы камеры хранения, командир Пирс распределял арсенал, подготовленный для отряда по Энтером Кроу. Камера хранения, узкая и длинная ячейка в стороне от других, была уже пуста. Ковальский стоял рядом, загораживая своим мощным телом обзор из терминала и с одинокой камеры наблюдения на стене. Из-за повышенных мер безопасности в аэропорту личное оружие всем троим пришлось оставить в самолете. В кобуру на бедре, спрятанную под пиджаком, Грей сунул новый Зигзау РП-365. 9-мм полуавтоматический пистолет компактных размеров для скрытного ношения лучше не подберешь. Второй такой же пистолет Джейсон спрятал в наплечную кобуру под кардиганом. Оба ствола были снабжены приборами ночного видения и расширенным магазином. Дюжина патронов плюс один. Всего тринадцать. Число это считается несчастливым, однако в бою дополнительный патрон может спасти жизнь. Так что, пожалуй, иногда несчастливое число приносит удачу. Наконец Грей протянул ковальские оружие предназначенное для него. И тот восхищенно присвистнул. «Ух ты! С Рождеством меня! И даже на коленях у Санты сидеть не пришлось!» Черная FN-P90 — укороченная автоматическая винтовка, находящаяся на вооружении НАТО с возможностью переключения от одиночных выстрелов к очередям или в полностью автоматический режим со скоростью 900 выстрелов в минуту. Патроны 5,7х28 мм пробивают кевлар. В то же время компактность — «В длину автомат составляет всего 20 дюймов, позволяет легко его спрятать». Ковальский скинул с одного плеча длинный кожаный плащ. Вздернул винтовку на плечо и нежно похлопал по ней огромной ладонью. «Вот это я понимаю подарочек!» Грей передал ему тяжелую сумку с несколькими дополнительными магазинами. «По 50 патронов в каждом. Хватит надолго». Ковальский вновь накинул на себя плащ, такой широкий и длинный, что под ним запросто можно было спрятать вооружение для целой армии какой-нибудь небольшой страны. «А дальше что?» — спросил великан. Перс передал Джейсону еще одну сумку. В ней лежали очки ночного видения и кое-какое снаряжение, и выпрямился. Пейнтер попросил нас прежде всего поговорить с семьей доктора Карсон, с ее мужем и дочерью Лаурой. Узнать, не получали ли они известия от Карли Карсон и Мары Сильвьеры. Они нас ждут. Грейс трудом представлял, каково сейчас этой семье. Сперва погибла жена и мать, теперь исчезла дочь. Впрочем, представлять ему, пожалуй, не приходилось. Усилием воли он сумел отодвинуть тревогу за Сейхан, нерожденного ребенка и дочери Монка, в самый дальний угол сознания. Однако и там она рвалась, выла и грызла душу словно бешеный пес. Болело сердце, не метафорически, а буквально. С каждым вздохом Грей ощущал напряжение в груди. Он знал, так же, а может быть и хуже, приходится сейчас Монку. Тот наверняка на грани. Директор Кроу постоянно сообщал отряду новости из Штатов и о бледнолицей ведьме вали Михайловой, и об ухудшении состояния кэт. Пирс знал, что монк мчится сейчас в Португалию на F-15, истребители, чья скорость вдвое превышает скорость звука. Даже дозаправка в воздухе не помешает ему быть здесь часа через полтора. Впрочем, Грей надеялся найти ответы еще до появления друга. Они отошли от камеры хранения. Джейсон проверил телефон. От Пейнтера никаких новостей, но кто-то из охраны Карсона встретит нас в терминале и проводит к семье. Быстрым шагом трое направились к условленному месту. Грей шел первым, очень стараясь не привлекать к себе ненужного внимания в плотном дневном потоке пассажиров. Однако кое-кто все же поворачивал головы им вслед. Точнее, вслед великану, идущему за грэем по пятам. Ковальский никогда не удавалось затеряться в толпе. И то, что на ходу он достал из кармана и принялся разворачивать сигару, не помогло делу. «Здесь нельзя курить», — предупредил Джейсон. Прозвучало не очень убедительно. Слишком уж не сочетались они по габаритам. Выглядело, как будто мышь делает замечание слону. «Знаю!» — проворчал Ковальский, наконец избавившись от целлофановой обертки и зажимая сигару в зубах. «Я не курю, я ее жую!» Грей промолчал. «Не стоит вставать между великаном и его любовью к табаку!» Из толпы впереди кто-то помахал ему рукой и послышался звучный мужской голос. «Командер Пирс!» Перед собой они увидели мужчину в строгом темно-синем костюме на крахмаленной белой рубашке с микрофоном в ухе. Типичная униформа охранника. Агент бэйли с легким ирландским выговором представился мужчина. Служба безопасности дип-представительства США в Португалии. Грей пожал охраннику руку, окинув его внимательным взглядом. «Похоже, ровесник. Гладкие черные волосы, безупречно подстриженные и уложенные». Кожа смуглая, словно свежемся в нее загаром. Зеленые глаза блестят умом. На губах, быть может, от вида Ковальски, играет легкая улыбка. Многолетний опыт научил Грей оценивать человека с первого взгляда. И сейчас, едва взглянув, он распознал в охраннике и компетентность, и уверенность в себе. Видно было, этот человек знает, зачем он здесь и что делает. Даже улыбка и лукавый огонек в глазах казались знакомыми. На миг Грея охватило странное ощущение, словно он давно и близко знаком с этим незнакомцем. Однако командор не терял бдительности и подмечал все, что происходит вокруг. «Не знаю, сообщили ли вам, — продолжил Бейли, — но двадцать минут назад мы вывезли Дерека и Лауру Карсонов из аэропорта». Грей взглянул на Джейсона. Тот покачал головой. «Это стало для него новостью». После нападения на Карли Карсон было решено, что здесь небезопасно, что семью необходимо перевести в более надежное место. Другие наши сотрудники продолжают дежурить здесь на случай, если девушки вернутся». «Что ж, разумно. Похоже, парень в самом деле знает свое дело. Снаружи нас ждет машина. Через 10 минут будем в укрытии вместе с семьей посла». Бейли вывел их из терминала в город, уже окутанный ранними сумерками. Заходящее солнце скрылось за тучами, словно разочарованное Рождеством. У тротуара стоял белый шестиместный «Форта Конолайн» без опознавательных знаков. Грей вспомнил их перелет на роскошном самолете со всеми удобствами. Похоже, «Сигма» финансируется куда лучше дипломатической службы безопасности. Бейли открыл боковую дверь, подал знак водителю, и вся троица села внутрь. Ковальский, согнувшись в три погибели и придерживая винтовку, занял в одиночку самое заднее сиденье Грей и Джейсон сели позади водителя были обошел машину кругом и занял место рядом с водителем. Едва сев, обернулся и направил на группу большой пистолет. Зеленые глаза его заискрились еще ярче и веселее. «Не двигаться!» — приказал он. 17: часов четырнадцать минут. Мара мерила шагами роскошную камеру. Бежать было некуда, и лишь движение помогало ей немного унять тревогу и страх. Карли сидела на краю королевской кровати под пологом с шелковым покрывалом и подушками. Она выглядела спокойной. Об истинных ее чувствах говорило лишь нервное подергивание ноги. «Что ж, по крайней мере, нас держат в пентхаусе», — заметила она. Мара огляделась, подмечая и антикварные кресла, и французский столик, и старинные картины на стенах. Одно полотно она узнала, кисти прославленного местного художника Педро александрина де Карвальо, На картине апостол Фома с сомнением вкладывал перст в рану Христа. Такое же мучительное сомнение и недоверие охватывало Мару, стоило ей задуматься о будущем. «Что с нами будет? Мы выживем?» Под дулом пистолета их обеих загнали обратно в бар, а затем вывели оттуда через заднюю дверь. Барман старательно протирал стаканы, не поднимая глаз. Очевидно, похитители заплатили ему за то, чтобы смотрел в другую сторону. Мара заметила у него на лице гримасу стыда, но, как видно, стыдился он не так сильно, чтобы броситься на помощь. Девушек вывели в переулок и усадили в фургон. «Ведите себя тихо, делайте то, что вам говорят, и ничего дурного с вами не случится», предупредил человек с пистолетом, прежде чем захлопнуть дверь. Что им еще оставалось? Недолгий путь, и они на задворках праса де Сан-Паулу, Краем глаза Мара заметила фонтан апостола Павла, сверкающий прозрачными брызгами, квадратные башни-близнецы церкви, посвященные этому же святому, и мысленно вознесла молитву о том, чтобы апостол Павел пришел им на помощь. Увы, молитва осталась без ответа. Девушек ввели высокое здание на углу площади, типичную помбалевскую постройку. Так называли дома, возведенные в Лиссабоне маркизом де Помбалем после разрушительного землетрясения 1755 года. Неоклассический помбалевский стиль отличается скудостью украшений и изяществом линий. В нем отразился дух просвещения, сменившего в Европе причудливое Рококо, дух стремления к простоте, ясности и практичности. Как правило, на первом этаже помбалевских зданий располагается аркада с торговыми лавками, а выше три или четыре жилых этажа. Об этом историческом периоде Мара знала все. Ее наставница Элиза Гера, директор библиотеки университета Куимбры, настояла на том, чтобы девушка получила всестороннее образование, включающее в себя и историю, особенно историю Португалии и Иберийского полуострова. Именно воспоминания об Элизе, ее неисчерпаемом энтузиазме, открытости миру, любви к жизни и к знаниям придавали Маре сил, пока их вместе с Карли вели в пентхаус и запирали в одной из задних спален, у двери которой поставили охранника. Было это больше часа назад. «Мара, пожалуйста, перестань ходить взад-вперед. Ты дыру в ковре протрешь, а ковер явно дорогой. Не стоит злить наших хозяев». Скрестив руки, Мара села на кровать рядом с подругой. «Как ты думаешь, что они делают?» Карли покосилась на дверь. «Наверное, решают, нужны ли мы им». «Нужны ли живыми?» Мысленно добавила она. Мара взяла Карли за руку. Не из страха, даже не из желания поддержать подругу. Просто она сама не знала, почему. Просто это казалось правильным, самым естественным, что можно сейчас сделать. Карли сжала ее ладонь. Рассеянно погладила большим пальцем по запястью. «Полагаю, разбирают твой кейс, пытаются понять, что на жестких дисках. Скорее всего, они надеялись, что Генезис с нами. Вероятно, наш единственный шанс выжить — заставить их поверить, что мы можем создать его заново. Обе уже пришли к выводу, что похитили их какие-то другие люди. Не те, что убили мать Карли и остальных из «Брошис Интернешнл». Не те, что настигли их в гостинице. Конкурирующая банда». «Должно быть, весть о том, что Мара скрылась вместе со своим изобретением, распространилась, и на добычу слетелись и другие стервятники. «Думаешь, они будут нас пытать?» — спросила Мара. «Нет», — Мара облегченно перевела дух. «Они станут пытать меня», — добавила Карли, — «чтобы заставить тебя на них работать». Мара крепче сжала ее руку. Карли смотрела перед собой. Глаза ее блестели от непролитых слез». Она облизнула губы, словно хотела сказать что-то еще, но промолчала. Мара почувствовала то же самое. Шесть лет они знали друг друга, с шестнадцати лет до нынешнего возраста. Важнейшие годы жизни, годы, когда юные девушки превращаются в женщин. Верно, редко виделись, зато общались друг с другом постоянно. По телефону, электронными письмами, в смс -ках. Мир в наше время стал куда теснее, и друзьям по переписке уже не приходится неделями и месяцами ждать ответа. И все же, разделенные океаном, они почти не общались непосредственно, лицом к лицу. Глубокая связь между ними была прежде всего душевной, выросшая из того, что обе делились друг с дружкой своими мыслями, надеждами, страхами и чаяниями, Мара устремила долгий взгляд на Карли. На ее напряженное лицо, золотистые кудри, прилившие к колбу, Как хотела бы она высказать то, что переполняло ее сердце? Набраться храбрости и произнести, наконец, то, что оставалось между ними несказанным. Слишком долго она ждала. Карли, словно угадав ее мысли, с какой-то непривычной застенчивостью опустила голову. Затем снова устремила взгляд на дверь. И задала вслух вопрос, не дававший покоя им обеим. «Куда пропали эти мерзавцы? Чего они ждут?» «Семнадцать часов восемнадцать минут». Грей лихорадочно взвешивал свои возможности. В лицо ему уставился серебристый дезерт-игл, скорее всего, с патронами калибра 357 или 44. Как видно, на мелочи их похититель не разменивался. Взгляд его зеленых глаз был тверд и ясно говорил. Сопротивление он не потерпит. Хуже всего, что Грей практически сидел на собственном оружии. Ковальский, стиснутый на заднем сидении, не мог достать винтовку. А Джейсон уже поднял руки. «Бейли», если, конечно, это настоящая фамилия. «Меня зовут Финниган Бейли», — сообщил их похититель. «Друзья называют меня фин «От меня вы этого вряд ли дождетесь», — ответил Грей. «И дайте угадаю, вы не из ДСБ». «Увы, не могу причислить себя к этой достойной организации. Но моя организация заслуживает уважения и преданности не менее, а может быть и более, чем дипломатическая служба США». По ирландскому выговору Грей предположил, что их похититель принадлежит к новой ирландско-республиканской армии, последнему воплощению Ира. Неужто все террористы мира сорвались с мест и бросились в погоню за изобретением Мары Сильвьеры? Свободной рукой были ослабил угол галстука и расстегнул две верхние пуговицы. Под накрахмаленной белой рубашкой у него обнаружилась другая, из тонкой ткани, черная, с белым священническим воротничком. Грей не сумел скрыть изумление. «Как? Быть не может». Бейли опустил револьвер. «Прошу прощения за этот маскарад. Дело в том, что все вы вооружены, вокруг были люди, я не мог рисковать». «Какого?» — проговорил сзади Ковальский, но проглотил остаток ругательства. Бейли сделал вид, что не слышал. «Мне нужно было вывести вас из аэропорта так, чтобы, если кто-то за нами следил, эти люди ни о чем не догадались». Джейсон уронил руки на колени. «Значит, все должны думать, что мы едем встречаться с семьей Карсон?» «А куда мы едем на самом деле?» — уточнил Грей. «Я везу вас к мисс Сильвьере и мисс Карсон», — серьезно и твердо ответил священник. «Им сейчас очень нужна ваша помощь. Могу лишь надеяться, что Сигма не подведет и подтвердит свою репутацию». Грей отчаянно пытался понять, что происходит. Можно ли ему доверять? А вдруг он никакой не священник? Бейли, как видно, догадался о его сомнениях. «Уверяю вас, я в самом деле отец Бейли», — усмехнулся он. «Служитель Божий лгать не станет». «А тыкать пушкой людям в лицо, значит, станет», — фыркнул на заднем сидении Ковальски. «Я ни за что не выстрелил бы в вас, даже из самозащиты». «Это вы сейчас так говорите», — проворчал великан. «А я чуть не обосра...» «В штаны не наделал». Грей подался вперед. Его не оставляли подозрения. «Так кто вы такой и что происходит?» Фургон замедлил ход и остановился у высокого здания на углу площади. Бейли кивнул в сторону этого дома. «Войдем, и я расскажу вам все. Выложу на стол карты». Глаза его снова лукаво блеснули. В том числе и в буквальном смысле. Семнадцать часов тридцать пять минут. Щелкнул замок на двери, и Карли вскочила с кровати. Шагнула вперед, прикрывая Мару собой, приняла боевую стойку, готовая защищаться. Позади нее поднялась Эмара. «Держись у меня за спиной», — предупредила ее подруга. Из соседней ярко освещенной комнаты появилась фигура. В спальню, вытянув руки ладонями вперед, чтобы показать, что безоружен, вошел мужчина, одетый очень странно. Весь в черном. Черные брюки, рубашка, ботинки, ремень. Единственное белое пятно под подбородком. «Священник?» «Да нет, конечно же, это какой-то трюк». Хитрость, чтобы обмануть их и заставить довериться похитителям. «Мисс Карсон, мисс Сильера, приношу извинения за то, что мы заставили вас так долго ждать. И ждать, так сказать, в темноте. Чтобы собрать здесь всех игроков, понадобилось больше времени, чем я рассчитывал». Шагнув назад, он сделал приглашающий жест. «Если вы к нам присоединитесь, мы, наконец, познакомимся». Карли поколебалась. Однако ясно было, что сопротивление бесполезно. «Держись рядом!» — шепнула она Маре. «При первой же возможности попытаемся сбежать». Повторять дважды Маре не потребовалось. Она двинулась за Карли как тень. Священник провел их через небольшой холл в столовую. Здесь ярко пылал огонь в мраморном камине, уютно потрескивало пламя. Высокие окна выходили на площадь с двумя башнями церкви в дальнем ее конце. Солнце уже село, однако последние лучи заката бросали на церковь теплый отблеск, словно место преклонения и молитвы хранило в себе свет и тепло сегодняшнего святого дня. «Мы приготовили легкий ужин», — заметил священник, обращая внимание девушек на стол и группу мужчин за столом. От вида хлеба, сыра и разнообразных фруктов у Мары заурчала в животе. «Когда она в последний раз ела Однако накрытый стол не только пробуждал голод, но и вызывал подозрения. Подходя к столу, Карли окинула внимательным взором людей вокруг. У дверей дежурили два дюжих охранника. Их она смерила сердитым взглядом, но лица Церберов остались бесстрастны. За столом трое незнакомых мужчин. Еще до того, как кто-нибудь из них заговорил, по одежде, позам, выражениям лиц, Карли безошибочно распознала в них американцев. Священник представил друг другу всех присутствующих и пригласил девушек садиться. Итак, Карли не ошиблась. Эти трое — американцы. Самый здоровенный, тот, кто жует сигару, словно вышел из фильмов ужасов. Не дать не взять Годзилла. Двое других, похоже, тоже парни крутые, но на вид более дружелюбные. У одного глаза цвета штормового неба и такой пристальный взгляд, что ему тяжело смотреть в лицо. Второй — ее ровесник или чуть старше, с растрепанными светлыми волосами, на вид безобидный и почти что милый. Когда Карли подошла ближе, он застенчиво улыбнулся ей, и взгляд его задержался на ее стройной фигуре. К такому вниманию Карли привыкла, однако не стала улыбаться в ответ. «Прошу вас, садитесь», — повторил священник. Все расселись за столом. Мужчина с одной стороны, женщина с другой. Священник сел во главе стола. «Командор Пирс, чтобы разбить лед, быть может, вы выложите карты на стол первым? Мне кажется, это значительно облегчит дело». «О чем вы?» — резко спросил мужчина, названный Пирсом. Как видно, священник ему не слишком нравился, и это навело Карли на мысль, что ему, возможно, стоит доверять. «Ну, начните со своего имени, звания, организации». Долю секунды командор Пирс молчал, затем, словно придя к какому-то выводу, достал из кармана бумажник и извлек оттуда серебристую, металлически блестящую карточку. Бросил ее через стол, и карточка оказалась между Карлей и Марой. На ее блестящей поверхности сверкала серебристая голограмма. Один-единственный символ — греческая буква. Мара ахнула и обменялась беспокойным взглядом с карли «Сигма?» Карли гордо выпрямилась и отважилась взглянуть прямо в холодные серые глаза Пирса. «Кто вы?» — спросила она, коснувшись карточки. «Что это значит?» «Мы члены отряда «Сигма», организации, связанные с УПАНИР». Мара нахмурилась. «Военный научно-исследовательский институт США?» «Совершенно верно. Именно УПАНИР через Брушес Интернешнл финансировала ваше исследования Взгляд его обратился к Карли. «Ваша мать знала о нашем участии и обещала хранить его в тайне. Мы полагаем, что знак сигма появившийся на мониторе в ночь убийства, мог быть призывом о помощи». «И я о том же подумала», — воскликнула Мара, подавшись вперед. «Или это просто совпадение», — заговорил молодой блондин по имени Джейсон. «Не увидели ли мы, как в тесте Роршаха, смысл там, где его нет?» «Не исключено», — Мара покачала головой. «Но как это выяснить?» «Без Генезиса его программного обеспечения никак». «А Генезиса у нас больше нет», — заметил Грей. Как видно, он уже знал эту историю. Однако в голосе его не слышалось обвинений или досады. «Нам удалось спасти жесткие диски с модулями», — добавила Мара. Карли кивнула. «Да, мы буквально вырвали их из рук тех ублюдков, что на нас напали. И убили мою мать». Мара сглотнула. «Думаю, мы потеряли бы и диски, если бы вовремя не получили предупреждение об опасности». «Что за предупреждение?» — спросил Грей. Мара обменялась быстрым взглядом с карли «Программа начала вести себя странно, прямо перед нападением. Как будто что-то почувствовала. Думаю, уловила сигналы GPS-маячка, который нам подбросили. Сейчас, вспоминая об этом, я испытываю беспокойство». «Почему?» — спросил Джейсон, делая себе бутерброд с сыром. Ева, так я назвала свой искусственный интеллект, напряженно прислушивалась к этому сигналу, выглядела почти испуганной, как будто узнала его. И это заставило меня задуматься, что, если она его вспомнила? «Но откуда? Где она могла слышать его раньше?» — не понял Джейсон. «В библиотеке, в ночь резни», — Мара бросила извиняющий взгляд на Карли. «Если убийцы выследили жертв, подбросив матери Карли или еще кому-нибудь такой же маячок, память об этом могла сохраниться в глубинах сознания Евы, в недрах ее квантового процессора. И, может быть, теперь она узнала этот сигнал и связала его с кровопролитием и убийством», — закончил Грей. Мара кивнула. «Это не на шутку меня пугает. Ева, та, что украдена из гостиницы, в своем нынешнем состоянии очень нестабильна, ее разум и психика незрелы, «Такая хрупкость в неопытных руках?» «Или того хуже, — прервал священник, — в руках злодеев». Все взгляды обратились на него. «Отец бэйли нахмурился Грей, — а вы-то что обо всем этом знаете? Какое вы имеете к этому отношение?» «Ах да, командор Пирс, я ведь обещал вам выложить свои карты на стол». Он кивнул на серебристое удостоверение Грея. «Так же, как вы выложили свою». Из кармана священник извлек две черные карточки и положил их на стол, бок о бок. Выглядели они, словно два парных кусочка обсидиана, черные блестящие прямоугольники, будто извлеченные из церковного витража. Ощущение это подкреплялось тем, что на карточках красовались одинаковые символы. На каждой — скрещенные ключи, перевитые лентой и увенчанные папской тиарой. Карли ничего не могла понять. Она знала, что скрещенные ключи с тиарой — папская печать, знак Папы Римского, но это ничего не проясняло. Грей с другой стороны стола, прищурившись, разглядывал карточки и вдруг резко встал, отодвинув стул. Как видно, ему открылась разгадка. «Знак близнецов», — проговорил он.